Глава 14. Юный Раджа. Когда наступило утро, вересковая пустошь была скрыта туманом, и шел бесконечный дождь. Разговоры о том, чтобы выйти на улицу, не могло и быть. Марта была так занята, что у мэри не было возможности поговорить с ней, но она попросила девушку прийти после обеда и посидеть в ее комнате. Марта пришла, принеся с собой чулки, которые она всегда вязала, когда больше нечего было делать. «Ну, что там у вас новенького?» — спросила она, как только уселась. «У вас такое лицо, будто вам очень хочется что-то мне рассказать». «Хочется. Я нашла того, кто плакал», — сказала Мэри. Марта уронила вязание на колени и уставилась на нее испуганными глазами. «Быть этого не может!» — воскликнула она. «Никогда!» «Я услышала плач ночью», — продолжала Мэри. «Я встала и пошла посмотреть, откуда он доносится. Это плакал Колин. Я нашла его». Лицо Марты покраснело от ужаса. «Ах, мисс Мэри!» — воскликнула она, чуть не плача. «Не надо было это делать. Это может доставить мне столько неприятностей. Я никогда вам о нем ничего не говорила. И все же у меня могут быть неприятности. Меня выгонят с работы, и что же тогда будет делать моя матушка?» «Тебя не выгонят с работы», — сказал Мэри. Он был рад, что я пришла. Мы много разговаривали, и он сказал, что рад моему приходу. «Рад», — воскликнула Марта, — «вы уверены? Вы не знаете, какой он бывает, когда ему что-то не нравится. Он слишком большой парень, чтобы плакать, как младенец. Но если разозлиться, кричит так, что можно испугаться. Он знает, что все должны его слушаться». «Но он совсем не злился», — сказала Мэри. Я спросила его, надо ли мне уйти, а он попросил меня остаться». Он задавал мне разные вопросы, а я сидела в большом кресле и рассказывала ему об Индии, и о Малиновке, и о садах. Он не разрешал мне уйти. Он показал мне портрет своей мамы. Перед тем, как уйти, я спела ему колыбельную, и он уснул. Марта онемела от изумления. «Не могу в это поверить!» — воскликнула она. «Это все равно, как если бы вы осмелились войти в логовище льва. Если бы он был таким, каким он бывает всегда...» то впал бы в бешенство и разбудил весь дом. Он терпеть не может, когда чужие на него смотрят. Мне он позволил смотреть на него. Я все время смотрел на него. И он смотрел на меня. Мы смотрели друг другу в глаза, сказала Мэри. Не знаю, что и делать, причитала Марта. Если об этом узнает миссис Мэдлок, она подумает, что я нарушила ее приказы и рассказала вам обо всем. И она отправит меня обратно к матушке. «Он пока не собирается ничего рассказывать, миссис Мэдлок. Все пока останется тайной», — решительно сказала Мэри. И он говорил, что все должны выполнять его приказания. «Ага, что правда, то правда. Вот уж вредный мальчишка», — вздыхала Марта, вытирая лоб фартуком. «Он сказал, что миссис Мэдлок должна его слушаться, и он хочет, чтобы я приходил к нему каждый день, а ты должна мне говорить, когда я могу приходить». «Я?» — ужаснулась Марта. «Я потеряю эту работу, вот теперь уж точно». «Ничего ты не потеряешь, если будешь делать то, что он прикажет, ведь все должны исполнять его приказ», — убеждала ее Мэри. «То есть вы хотите сказать», — расспрашивала Марта, широко открыв глаза, «что он на вас не рассерчал?» «Я думаю, я ему даже понравилась», — ответила Мэри. «Должно быть, вы его околдовали», — решила Марта, вздохнув с облегчением. «Ты имеешь в виду чудеса?» — переспросила Мэри. Я слышала о чудесах в Индии, но я не умею колдовать. Я просто вошла в его комнату, и когда увидела его, то так удивилась, что просто стояла и смотрела. И он повернулся и тоже уставился на меня. Он подумал, что я привидение или сон, а я подумала о нем то же самое. И это было так странно. Вдруг оказаться вдвоем посреди ночи, ничего не зная друг о друге, мы начали задавать друг другу вопросы. А когда я спросила его, надо ли мне уйти, он сказал, что не надо. «Конец света!» — воскликнула Марта. «Что с ним?» — спросила Мэри. «Никто ничего толком не знает», — ответила Марта. «Мистер Крейвен с ума сходил, когда он появился на свет. Врачи думали, что надо будет закрыть его в сумасшедшем доме. А все потому, что миссис Крейвен умерла. Я вам об этом уже рассказывала. Он даже не хотел взглянуть на ребенка. Он только бредил и говорил, что ребенок будет горбатым, как он сам, и что лучше бы он умер. «Разве Колин горбатый?» — спросила Мэри. «Он не похож на горбатого». «Сейчас-то еще нет», — ответила Марта. «Но он появится на свет в плохой час». Матушка говорит, в доме было столько горе и отчаяния, что и самый здоровый ребенок расхворался бы. Они все боялись, что у него слабая спина. Все время с ним носились, велели ему лежать, не позволяли ходить». Потом надели на него какую-то штуковину, от которой он совсем разболелся. А потом приехал знаменитый врач и приказал все это снять. Он грубо разговаривал с другим доктором, хотя вроде и культурными словами. Он сказал, что больному дают слишком много лекарств и слишком много ему позволяют. «Я думаю, Колин очень избалованный мальчик», — заметил Мэри. «Да это самый испорченный мальчишка на свете», — воскликнула Марта. Конечно, он много болел. У него был кашель, и он был простужен так, что два или три раза чуть не умер. Еще у него была ревматическая горячка, и тифом он переболел. Ох, вот уж когда миссис Мэдлок страху натерпелась. Она думала, что он не слышит, и сказала сиделке, сейчас он точно умрет. Но так будет лучше и для него, и для всех нас. Тут она посмотрела на него, а он лежит широко открытыми глазами и смотрит. Она не знала, что теперь будет, а он только посмотрел на нее и сказал «Дайте мне воды и прекратите болтовню». «Как ты думаешь, он и правда скоро умрет?» — спросила Мэри. Матушка говорит, что трудно выжить ребенку без свежего воздуха, если он ничего не делает, только лежит, смотрит книжки с картинками и глотает лекарства. Поэтому он такой слабый и не любит, чтобы его выносили в сад. Он легко простужается и все время болеет. Мэри сидела, глядя в огонь. «А вот интересно, — медленно произнесла она, — не полегчало ли бы ему, если бы он оказался в саду и посмотрел, как растут растения? Мне это очень помогло». «Один из самых страшных приступов, — продолжала Марта, — случился с ним, когда его привезли в то место у фонтана, где много роз. Он вычитал в какой-то книжке, что люди болеют розовой лихорадкой, и начал чихать. И сразу сказал, что у него это самая лихорадка. А когда новый садовник...» который еще не знал здешних порядков, пришел и уставился на него, Колин прямо взбесился и стал кричать, что когда на него смотрят, то у него растет горб. Он так кричал, что и в самом деле у него началась горячка, и ему было плохо целую ночь. «Если он когда-нибудь так разозлится на меня, я к нему больше никогда не пойду», — сказала Мэри. «Пойдете, если он этого захочет», — сказала Марта. «Можете быть уверены». Очень скоро после этого прозвенел звонок, и она собрала свое вязание. Я думаю, эта сиделка хочет, чтобы я посидела с ним немного, предположила девушка. Надеюсь, он в хорошем настроении. Она вышла из комнаты, но примерно через 10 минут вернулась с весьма озабоченным выражением лица. Вы таки в самом деле околдовали его, сказала она. Он сидит на диване со своей книжкой. Он отпустил сиделку до шести часов. Я как раз была в соседней комнате, и как только сиделка ушла, он позвал меня к себе и говорит, «Я хочу, чтобы ко мне пришла поговорить Мэри Ленокс, но помни, об этом нельзя рассказывать никому. Пойдемте, пожалуйста, поскорей». Мэри охотно побежала. Правда, ей не так сильно хотелось увидеть Колина как Дика, но она охотно воспользовалась приглашением. Когда она вошла в комнату, в камине ярко горел огонь, и при свете дня она увидела, что эта комната действительно прекрасна. Ковры, портьеры, книги на полках — все было теплых, богатых тонов и создавало уютную и теплую обстановку, несмотря на серое небо и проливной дождь за окном. Колин и сам выглядел, как картинка, в мягком вельветовом костюмчике, опираясь на богато вышитой парчевые подушки. Щеки у него пылали. «Входи же», — сказал он, — Я думала о тебе все утро. Я тоже о тебе думала, ответила Мэри. Ты не представляешь себе, как Марта боится. Она говорит, что миссис Медлок подумает, будто это она рассказала мне о тебе, и тогда ее выгонят с работы. Мальчик нахмурился. Иди и позови ее, велел он. Она в соседней комнате. Мэри пошла и привела Марту. Ноги под бедняжкой подгибались. Колин продолжал хмуриться. «Ты должна делать все, что я прикажу?» — спросил он сурово. «Да, сэр. Я должна выполнять ваши приказания», — выдавила из себя Марта густо краснее. «А миссис Медлок тоже должна делать все, что я прикажу?» «Да, сэр. И она, и все», — ответила Марта. «Ну хорошо. Так если я приказал привести ко мне мисс Мэри, то почему миссис Медлок должна тебя выгнать, если она об этом узнает?» «Пожалуйста, сэр, не позволяйте ей это делать», — умоляла Марта. «Я уволю ее. Вот только пусть осмелится хоть слово сказать», — величественно произнес молодой мистер Крейвен. «Уверяю тебя, этого ей вовсе не хочется». «Благодарю вас, сэр», — присела в книг сани Марта. «Я просто хотела выполнить свою обязанность, сэр». «Твоя обязанность — выполнять все, что я пожелаю», — еще величественнее заявил Колин. «Я о тебе позабочусь». — А, сейчас сможешь уйти. Когда дверь за Мартой закрылась, Колину показалось, что мисс Мэри смотрит на него весьма удивленно. — Почему ты так на меня смотришь? — спросил он девочку. — О чем ты думаешь? — Я думаю о двух вещах. — О каких же? — Садись и расскажи мне. Первая вещь такая, — начала Мэри, удобно усаживаясь в большое кресло. Однажды в Индии я видела мальчика, который был раджой, то есть правителем. Одежда на нем была вся в рубинах, изумрудах и бриллиантах. Он разговаривал со своими слугами точно так же, как ты с Мартой. Все должны были немедленно исполнять его приказания. Я думаю, если бы кто-то не послушался, его бы немедленно убили. — Ты должна побольше рассказать мне об этом, Радже, — сказал мальчик. — Но сначала скажи, что же это за вторая вещь, о которой ты думала? — Я думала о том, какие вы с Диком разные. Ответила Мэри. «Кто такой Дик?» Спросил он. «Какое странное имя». Она подумала, что о Дике можно рассказать, не упоминая о таинственном саде. Ей тоже нравилось, когда Марта рассказывала о нем. Кроме того, ей хотелось рассказать о нем. Рассказывая, он как бы станет ближе к нему. Дик — брат Марты. Ему 12 лет, объяснила она. «На свете нет другого такого мальчика, как он». Он умеет заклинать лис и белок, и птиц, совсем как в Индии заклинают змей. Он тихонечко играет на дудке, а они приходят и слушают. На столе лежало несколько больших книг, и Колин вдруг подтащил поближе одну из них. «Здесь, на картинке, есть заклинатель змей», — воскликнул он. «Иди посмотри». Это была прекрасная книга с великолепными цветными иллюстрациями. Колин показал на одну из них. «А он так умеет?» – оживленно спросил мальчик. «Дико играл на дудочке, а звери слушали», – пояснила Мэри. «Но он не называет это магией. Он говорит это так, потому что он давно живет на вересковой пустоши и знает всех их дорожки. Он говорит, что иногда чувствует себя словно птица или кролик, поэтому они ему так нравятся». А с Малиновкой он разговаривал, отвечал на ее вопросы – Они словно переговаривались с щебетанием. Колин лежал, опираясь на подушки, и его глаза становились все больше и больше, а щеки пылали. «Расскажи мне о нем еще», — попросил он. «Он знает все о птичьих гнездах и птенцах», — продолжала Марта. «И он знает, где живут лисы, барсуки и выдры. Дик держит все это в тайне, чтобы другие мальчики не нашли их норы и не напугали их. Он знает все о растениях и животных на вересковой пустоши. — Ему нравится вересковая пустошь? — спросил Колин. — Как можно любить это большое, грустное, пустое место? — Это самое прекрасное место на свете? — возразила Мэри. — Там растут тысячи прекрасных растений и живут тысячи маленьких созданий, которые строят гнезда, копают ямы и норы, щебечут, поют и перекликаются друг с другом. Они все так заняты и так прекрасно живут под землей, на деревьях, среди вереска, везде. Это их мир. — Откуда ты знаешь об этом? — спросил Колин, приподнимаясь на локти, чтобы взглянуть на нее. — По правде говоря, я там еще никогда не была, — сказала Мэри, словно вдруг припомнив о чем-то. — Я только проезжала через вересковую пустошь в полной темноте, и она показалась мне отвратительной. Сначала Марта рассказала мне о ней, а потом Дик. Когда Дик о чем-нибудь рассказывает, то кажется, что ты все видишь и слышишь, словно стоишь там, среди вереска в солнечном сиянии. Вдыхаешь медовый запах, а везде полно пчел и бабочек. «Когда все время болеешь, ничего такого не видишь», — быстро сказал Колин. Он выглядел как человек, который прислушивается к какому-то далекому звуку и не понимает, что это. «Так ты ничего и не увидишь, если будешь оставаться в своей комнате», — сказала Мэри. «Я не могу поехать на вересковую пустошь», — с бессильной грустью отозвался мальчик. Мэри с минуту помолчала, а потом дерзко сказала, «Ты бы мог время от времени». Он удивленно взглянул на нее. «Поехать на вересковую пустошь? Как же я могу? Я ведь скоро умру». «Откуда ты знаешь?» — спросила Мэри, без тени сочувствия. Ей не нравилось, когда он говорил о смерти. Ей не очень было жаль его. Казалось, он даже хвастается этим. «Ох, я постоянно слышу об этом, с тех пор, как помню тебя», — сердито ответил он. «Все вокруг постоянно перешептываются, им кажется, будто я ничего не замечаю. И они хотят, чтобы я умер». Мисс Мэри ощутила, что в ней пробудился прежний упрямый дух. Она стиснула губы. «Если бы кто-то хотел, чтобы я умерла, — выпалила она, — я бы на зло осталась в живых». «И кто же это хочет твоей смерти?» «Все слуги. И, конечно, доктор Крейвен. Потому что тогда он получит в наследство все это поместье и уже не будет бедным, как сейчас. Он не говорит об этом, но всегда становится довольным, когда мне хуже. Когда я болел тифом, то он даже потолстел. Я думаю, даже мой отец хочет, чтобы я умер. А вот я в это совершенно не верю», — решительно выпалила Мэри. Этот ответ заставил Колина повернуться и взглянуть на нее. «В самом деле?» — переспросил мальчик. Потом он оперся на подушки и молчал, словно о чем-то размышляя. Молчание было долгим. Должно быть, оба они размышляли о странных вещах, о которых дети обычно не думают. «Мне нравится этот знаменитый доктор из Лондона, потому что он велел снять с тебя эту железную штуковину», — наконец произнесла Мэри. «Разве и он сказал, что ты умрешь?» «Нет». «А что он сказал?» «Он не шептал», — ответил Колин. «Наверное, он понял, что я ненавижу, когда шепчутся». «Я слышал, как он громко сказал, парень будет жить, если возьмется за ум. Его надо развеселить». Это прозвучало так, словно он сердится. «Я скажу тебе, кто тебя, возможно, и развеселит», — задумчиво сказала Мэри. Она почувствовала, что ей хочется, чтобы эта проблема, наконец, как-то разрешилась. Думаю, это может сделать Дик. Он всегда говорит о жизни. Он никогда не говорит о смерти или болезнях. Он все время смотрит в небо, потому что высматривает там птиц. Или смотрит на землю, чтобы увидеть, как растут цветы. Поэтому у него такие круглые голубые глаза, что он все время что-то высматривает. И он так искренне смеется во весь свой большой рот, и щеки у него такие румяные, красные, как большие вишни. Она придвинула кресло поближе к дивану, а выражение ее лица совершенно изменилось при воспоминании о широкой улыбке Дика и его широко распахнутых глазах. «Вот послушай меня», — сказала она. «Давай не будем больше говорить о смерти. Мне это не нравится. Давай говорить о жизни. Давай говорить о Дике. А потом мы посмотрим твои картинки». Это было самое лучшее, что она могла сказать. Говорить о Дике означало говорить о вересковой пустоши и о бедном домике, и о семье из четырнадцати человек, живущей на шестнадцать шиллингов в неделю, и о детях, которые поправляются от травы вересковой пустоши, словно дикие пони, и о матушке Дика, и о скакалке, и о солнце над вересковой пустошью, и о бледных зеленых ростках, пробившихся из черной земли. И все это так было полно жизни, что Мэри говорила больше обычного. Колин тоже говорил больше и слушал внимательней, как никогда раньше. Потом они принялись беспричинно хохотать, как дети, когда они просто счастливы быть вместе. смеялись они так, что подняли такой шум, словно были обычными, здоровыми, десятилетними детьми, а не маленькой, несимпатичной девочкой и болезненным мальчиком, убежденным, что он скоро умрет. Им было так весело, что они забыли о картинках и о времени. Они хохотали над Беном Уэзерстаффом и его малиновкой, а Колин сидел, выпрямившись, словно забыл о своей больной спине. Вдруг он что-то припомнил. «Знаешь, о чем мы не подумали? Ведь мы с тобой двоюродные брат и сестра». Им показалось настолько странным, что они так много разговаривали, Они вспомнили о такой простой вещи, и дети расхохотались еще громче. Просто у них было такое настроение, когда люди смеются над чем угодно. В самый разгар этого веселья распахнулась дверь, и вошли доктор Крейвен и миссис Медлок. Доктор Крейвен пораженный остановился, как вкопанный, а миссис Медлок чуть не упала, потому что уткнулась с размаха в его спину. О боже! — воскликнула бедная миссис Медлок, а глаза у нее буквально вылезли на лоб. «О боже!» «Что это?» — сказал доктор, шагая, наконец, вперед. «Что это значит?» Мэри опять припомнился юный Раджа, когда Колин ответил с таким спокойствием, словно тревога доктора и удивление. Миссис Медлок совершенно его не волновали. Он не был больше удивлен или встревожен, если бы в комнату вошли старый кот или пес. «Это?» «Моя кузина, Мэри леннокс объявил он. «Я пригласил ее прийти сюда и поговорить со мной. Она мне нравится. Она будет приходить сюда и разговаривать со мной каждый раз, когда я пошлю за ней». Доктор с укоризненным взглядом повернулся к миссис Медлок. «Ох, сэр», — вздохнула она, — «я не знаю, как это случилось. Среди слуг нет никого, кто посмел бы сказать об этом хоть слово. Все знают приказ». Ей никто ничего не говорил», — вмешался Колин. Она услышала мой плач и сама нашла меня. «Я рад, что она пришла, и хватит этих глупостей, Мэдлок». Мэри видела, что доктор недоволен, но было совершенно ясно. Он не осмелится возразить своему пациенту. Доктор сел возле Колина и взял его за пульс. «Я боюсь, что здесь было слишком много волнений. Вам нельзя волноваться, мой мальчик», — сказал доктор. «Я разволнуюсь, если она уйдет». Ответил Колин, его глаза опасно вспыхнули. «Мне лучше. Я чувствую себя лучше благодаря ей. Пусть ей чай-сиделка принесет сюда. Мы будем пить чай вместе». Экономка и доктор озабоченно переглянулись, но явно не могли ничего поделать. «Пожалуй, он лучше выглядит, сэр», наконец отважилась произнести миссис Медлок. Но, подумав некоторое время, добавила она, «и утром он выглядел лучше, еще до того, как она пришла сюда». Она пришла сюда прошлой ночью, долго сидела со мной. Она спела мне индийскую песню, и я уснул, — сказал Колин. И когда я проснулся, мне стало лучше. Я с аппетитом позавтракал. Теперь я хочу вместе с ней пить чай. Позовите сиделку, миссис Медлок. Доктор Крэйвин не оставался долго. Он несколько минут поговорил с сиделкой, когда-то вошла в комнату и высказал несколько предостережений Колину. Ему нельзя слишком много разговаривать. Он не должен забывать о том, что болен. Он не должен забывать о том, что легко утомляется. Мэри подумала, что на свете есть слишком много неприятных вещей, о которых должен не забывать бедный Колин. Колин с едва сдерживаемым гневом выслушал распоряжение и вперил свои странные глаза, окаимленные черными ресницами в лицо доктора. «Я как раз хочу забыть обо всем этом». Отрезал он, наконец, «она помогает мне забыть. Вот почему я хочу, чтобы она была здесь». Покидая комнату, доктор Крейвен не выглядел особенно счастливым. Он остановил удивленный взгляд на маленькой девочке, сидящей в углу большого кресла. Как только он вошел в комнату, Мэри опять стала замкнутым, молчаливым ребенком. И он не мог понять, что в ней привлекает Колина. Мальчик в самом деле сейчас лучше выглядел, а доктор, идя по коридору, тяжело вздыхал. «Они всегда заставляют меня есть, когда мне не хочется», — пожаловался Колин, когда сиделка внесла чай и поставила на стол перед диваном. «А сейчас, если ты будешь есть, то и я поем. Эти булочки аппетитно выглядят, они еще теплые. Расскажи мне еще о Радже».